Глава 6 Командировка. Вопреки всем малоприятным ожиданиям Брянцева, разговор с начальником уголовного розыска прошел в деловом тоне, без нотаций и упреков. «Сегодня я в Брянск. Командировка уже согласована. Сходу, безапелляционно и не отрываясь от смартфона», – заявил Мамаев как только Брянск вошел в кабинет. «Командировочного Петровны получишь?» Я ее уже предупредил. К «Куда? В Брянск?» Только и смог выдавить из себя опешивший Алексей. «Да, в Брянск. Поедешь один. Двоим там делать нечего. Есть информация, что несколько дней назад у Коржова гостил сослуживец из тех краев. Пока доедешь до места, Андреевна ведет справки и скинет тебе всю информацию». «Куда идти и кого искать?» Мамаев кивнул головой в сторону кабинета Андреева. Материал по пожару у него и все подробности тоже. «Хотя, надеюсь, что ты и так уже знаешь все, что произошло ночью». Брянцев поспешно кивнул в ответ, а Павел Саркисович, поднял на него усталший взгляд, продолжил. «В общем, сначала понаблюдай, узнай, что за фрукт этот сослуживец, но на контакт с ним не иди. Как его расколоть, определимся по мере поступления информации. Все понятно. Вопросы есть? Такое неожиданное спокойствие начальства, молодой и неопытный оперативник сразу объяснил себе так. Да, произошло резонансное убийство, и от внимания назойливых журналистов теперь всему отделу придется отбиваться не один день. Наверняка сплетни уже как тараканы от освещения быстро и оперативно разбежались в разные стороны по всему городу и забились во все щели. Теперь, куда ни ткнись, везде будут судачить о ночном пожаре. Но хуже всего то, что эти же самые сплетни поселятся в областном правительстве, в прокуратуре и доползут до самой столицы. Затем высокопоставленные и не очень должностные лица, как лично, так и через своих секретарей-референтов, будут требовать постоянные отчеты о ходе расследования, давать указания, угрожать и назначать служебные проверки. Да, Павел Саркисович понимает, что вся эта суета с большим и не очень начальством является неизбежностью в любом случае. А уполномоченный брянцев – Своим присутствием или отсутствием на месте происшествия, хоть ночью, хоть днем, хоть в любой другой момент, никак не смог бы повлиять на складывающуюся ситуацию. Рядя на спокойствие шефа, Алексей решил, что тот не потребовал от него объяснений лишь потому, что был абсолютно уверен в том, что кроме заведомо печальной повести о забытом где-то телефоне, он не услышит ничего. И, судя по всему, это чрезмерное доверие своей непогрешимой интуиции не позволило начальнику уголовного розыска узнать некоторые невероятные подробности пожара. Видите, заходя в кабинет к начальнику, Брянцев намеревался рассказать всё как на духу. Всё, кроме Женькиной фотографии. С этой информацией почему-то делиться не хотелось. Брянцев даже дневник с собой принёс. Но, увидев, что от него не требуют даже маломальских объяснений, Алексей решил повременить со своим рассказом, оставив эту информацию на потом. Взгляд Мамаева только с виду казался уставшим. А на самом деле... На лейтенанта глядели строгие, приницательные глаза, которых Алексей, как ему в тот момент показалось, прочитал. «Можешь ничего не говорить, и так все знаю». «Когда выезжать?» – уточнил принцев не зная, что сказать в ответ на вопрос о вопросах. А просто ответить «Есть», а потом уйти он не мог, хотя очень хотелось смыться поскорее из кабинета начальника. Я же сказал, сегодня, а если тебя интересует на чем и во сколько, то тут я тебе помочь не смогу. В интернете посмотри, немаленький уже. Неужели этому учить нужно? После этих слов мама Мамай воткнулся в смартфон и уже не глядя на собеседника, тем самым давая понять, что разговор окончен, произнес. Ну все, давай, иду отсюда. Некогда сейчас с тобой. Когда приедешь, позвони. «А на сколько дней командировка, Павел Саркисович?» Спохватился Брянцев, обернувшись на выходе из кабинета. «Что? Командировка? А, ну, ну пока на семь суток, а там посмотрим!» Отмахнулся Мамаев, не отрываясь от смартфона. «Исчезни уже наконец!» Брянцев вышел из кабинета, и у него на душе заскребли кошки. Возникло чувство какой-то недосказанности и неопределенности. Мамаев в ходе разговора хоть и не сказал ничего особенного или необычного, но по его взгляду, по тому, как он посмотрел в глаза, Алексею показалось, что начальник уголовного розыска располагает большими сведениями, чем другие сотрудники отдела. Капитан Андреев был уже за своим рабочим столом, когда Брянцев зашел в кабинет. И не отрываясь от монитора, всем своим видом показывая, что не глядя определил вошедшего, Почти нараспев, начал декламировать. «Ура! Брянцев едет Брянск! Брянцев едет Брянск!» «Блин, Андрюха, ничего смешного!» Криво усмехнулся Алексей в ответ на шутку коллеги. «Я знаю, что ты уже все знаешь. Но лучше расскажи, где этот Брянск и как туда добраться?» «Это же элементарно, Ватсон!» «Открываете браузер и пишете, как из великого Новгорода, «Доехать до невеликого города Брянска!» Андреев начал набирать текст на клавиатуре, и последние слова он произнес уже по слогам «Ну вот, и ты туда же!» Вслед за Мамаевым вздохнул Алексей, не оценив шутку. «Не задавайте глупых вопросов, коллега! Мы не так часто бываем в Брянске, чтобы знать, как туда доехать. Вот смотри!» андрей ткнул пальцем в монитор. «Интернет говорит!» что невеликий Брянск по численности населения почти в два раза больше, чем наш великий Новгород. А путь в него на поезде лежит через столицу нашей Родины. А ведь ты же на поезде поедешь? Да, наверное, пожал плечами Алексей. А еще варианты есть? Посмотри. Всегда есть какие-нибудь варианты, многозначительно заявил Андреев, ткнув указательным пальцем вверх. И, вглядываясь в монитор, продолжил. «Так-так, судоходных рек там нет, рейсовые автобусы в Бренск не ходят. Вот, нашел еще один вариант». Андреев сделал интригующую паузу, а потом радостно воскликнул. «Такси!» «Да ладно, я уже и так понял, что других вариантов нет», упрекнул коллегу Алексей. «Хорош прикалываться». Дай мне лучше материал с пожары почитать. Оформление командировки заняло не более получаса. Брянск больше времени потратил на ожидание бухгалтера, чем на беготню по кабинетам, ставя печати и собирая подписи на документах. Брянск из Великого Новгорода можно добраться только на поезде с пересадкой в Москве автобусного сообщения между этими городами нет а в москву хоть на поезде хоть на автобусе можно выехать только вечером и тот кому не нравится такое расписание общественного транспорта как сказал андрей андреев всегда может воспользоваться такси командировочные расходы предписанные ббрцу не предполагали траты на такси поэтому первый день командировки он провел дома весь день молодой организм оперативника Распал, как убитый, а потом еще и всю дорогу в поезде до Москвы. Так, видимо, сказались ночные приключения, которых Алексей имел смутные воспоминания. Поезд из Новгорода привез Брянцева на Ленинградский вокзал в шестом часу утра, а уже без малого семь на экспрессе «Москва-Брянск» он благополучно отправился в конечный пункт назначения своей командировки. Но прежде чем попасть на Киевский вокзал, и сесть в Брянский поезд, Алексею нужно было прокатиться несколько станций по кольцевой линии в метро. И это заурядный маршрут между двумя вокзалами можно было бы не упоминать. Но когда Брянцев спускался на эскалаторе в метро, то почувствовал на своем затылке чей-то леденящий и пронзительный взгляд, от которого даже морошки по коже побежали. Алексей обернулся. Причем несколько раз. Но никого, кто мог бы так просверлить его таким нехорошим взглядом, он не увидел. За его спиной были обычные обыватели метро, спешащие по своим делам. Подобные ощущения, но только уже без мурашек, Брянцев испытал еще несколько раз в зале билетных касс Киевского вокзала и непосредственно при посадке в поезд. Но эти необычные ощущения чему то не вызвали у Бренцева тревоги или чувства установленной за ним слежки. Вместо этого он спокойно расположился в кресле, а когда вагон тронулся, Алексей стал рассматривать проплывающие мимо столичные пейзажи. Теперь появилось время все обдумать и почитать дневник, который он прихватил с собой. А пищи для размышления было много, даже слишком. Ни одна, а даже несколько тревожных мыслей не давали покоя Алексею. Фотография Женьки, обезглавленный труп и неожиданная командировка в никуда не имели объяснений. Да, Павел Саркисович говорил, что Андреев на справки а потом позвонит и скажет, кого нужно искать. Но даже будучи молодым и неопытным сотрудником полиции, Алексей понимал, что в новгородском военкомате невозможно будет получить информацию о сослуживцах Коржова. Нет, конечно, военкомат может и даст подобную информацию, но на это может уйти несколько недель. Вряд ли списки воинских частей – принимавших участие в Первой Чеченской войне, будут оцифрованы и внесены в какие-либо электронные информационные базы. Скорее всего, подобный запрос будет обрабатываться вручную путем перелистывания сотен томов номенклатурных дел. Поэтому Мамаев просто не мог не знать и думать по-другому и не должен был отправлять командировку сотрудника только потому, что потерпевшего накануне его гибели посетил приехавший якобы из Брянска, не имеющий ни фамилии, ни имени, сослуживец. Да и является тот обезглавленный труп, обнаруженный в квартире Коржова, еще неизвестно. Может быть, это и есть тот неустановленный сослуживец из Брянска. Конечно, благодаря дневнику Брянцев уже знал, что на Брянщине ему нужно будет найти Леонида Дробыша и опросить его. Но даже зная имя и фамилию человека, не так уж и просто его отыскать. Тем более в незнакомой местности. Алексей достал дневник открыл его. Оказалось, что фотография Женьки лежала как раз между теми страницами, где он прекратил чтение. На этих страницах рассказывалось о событиях, происходивших 6 ноября, когда мусорным дымом заволокло вагон. А продолжение начиналось 9 ноября, где был уже незнакомый для Алексея текст. погонная жизнь закончилась, началась полевая.